Глава 19. Сумерки сгущались, ночь уже начала зажигать на небе звезды, хотя запад еще догорал в пламени заката. Трассинг собрал хворост и расстелил плащ. Он вынул из заплечной сумы кусок нарезанной на полупрозрачные ломти вяленой говядины, и половину булки. Хлеб почерствел и зацарапал десна. Мясо стало твердым, как камень, и плохо жевалось, но аппетит, разбуженный запахом похлебки, заставил закрыть глаза на подобные мелочи. Пламя устало танцевало на сухих ветках валежника, подбираясь к свежесрубленным поленьям, заставляя теши петь и источать смолу. Темное северное небо было усыпано мириардами звезд. Они были намного ближе, чем в Ошташе, и казалось, только протяни руку и достанешь. Темная вода залива успокоилась, вечерний бриз стих, и морская гладь, словно сестра-близнец, соперничала сиянием с небом. Лишь старая, как сама жизнь скала повелителя огня, и древний дремлющий вулкан возвышался над юношей темным пятном. Трасинку брал остатки мяса в суму, потом, порывшись в ее недрах, извлек металлическую чашку и, плеснув в нее воды из кожаной фляги, поставил ее на огонь. Сырая древесина срубленного дерева больше дымила, нежели давала тепло и свет. Весенние ночи на севере были холодные, и юноша закутался в плащ, подбитый козьей шкурой. Вскоре, несмотря на сырость топлива, вода в чаше закипела, и Трассинг добавил туда щепотку сбора астрид. Что делать дальше, юноша не знал. Он обладал нужными знаниями, но не имел возможности отправиться в путь. Ассард с виндейлцами уже наверняка добрался до дома, а значит с утра Дракар отчалит от пристани и возьмет курс на Белую скалу, как велел конунг. Даже добравшись до Виндейла, он не сможет уговорить Асарда отправиться к Кринтау. Трасинг хлебнул травяного чая ведьмы. В его кошеле еще звенело золото казначея Холстинга, А значит, он сможет нанять рыбацкую лодку. Хоть она и не дракар, и путь до острова займет больше времени, это тоже легко, правилось лишними булками и солониной. Юноша сделал еще один глоток. Тепло горячей негой поползло по телу, а аромат трав и ягод придал надежде силу. Но отправляться в такое путешествие одному опасно. Зазвучало противным писком в душе тревога. «Жениться на Замире и обладать ей я буду один. Значит, и испытания проходить одному!» Отрезала храбрость. «Я жених, мне и доказывать!» Резюмировала отвага, помогая юноше принять окончательное решение. Неожиданно конь северянина вздрогнул и тревожно заржал. Трастин отложил чашку и поднял с земли сикиру, крепко стиснув пальцами рукоять. Скакун, встав на дыбы, вырвал из каменистого грунта кинжал, к которому был привязан, и умчался прочь. Юноша поднялся на ноги и начал всматриваться в темноту. Он скорее инстинктивно понимал, что угроза исходит с противоположной стороны от звука цоката копыт удаляющегося коня. Атака была молниеносной, но молодой взор воина все же успел заметить мелькнувшую тень до броска и успел отпрыгнуть А спустя мгновение на свет костра выскочил огромный медведь Даже исхудавшее после зимней спячки тело хищника смотрелось пугающе огромным Слюна, капающая с разверзнутой пасти, из которой торчали огромные желтые клыки. И взгляд, не ничего, кроме смерти. Зверь поднялся на задние лапы и зарычал. Но Трасинг не побежал. Он помнил наставление Йорика. «Убежать от медведя не выйдет. Побежишь». Станешь штрафницей Перед атакой властелин леса поднимается на задние лапы И бьет всем телом Потом кусает за голову Уры кинулся на человека, надеясь вмять его в землю, но трассинг, пригнувшись, отскочил в сторону, при этом нанеся размашистый удар широким лезвием секиры. Юноша целился в брюхо животного, но сталь лишь скользнула по толстой шерсти. Медведь угодил лапой в горячую чашку с отваром ведьмы. Зверь зарычал от неожиданности и повернул голову, пытаясь рассмотреть, что его ужалило. А чашка, блеснув боком в свете костра, покатилась прочь. Медведь, словно зачарованный, провожал ее взглядом, рыча вслед. Всего пара мгновений... Но этого оказалось достаточно для того, чтобы секира обрушилась на спину хищника. Хребет хрустнул, а сталь обогрелась кровью. Медведь рухнул у костра, вырывая из рук трассинга рукоять, застрявшей в костях секиры. Юноша хотел было шагнуть к умирающему зверю, но голос из темноты его остановил. Даже смертельно раненый, он все еще владыка леса. Не торопись, дай его душе покинуть тело. Трасенко вернулся на голос и поднял кулаки, готовясь к поединку, но на свет с костра вышел Хагин, знатный удар по братим осарда, и Секира не подвела: Я же говорил, что мой брат самый лучший кузнец на этом берегу. Юноша опустил руки а старый берсерк пронзил сердце медведя большим копьем. Зверь затих. «Хаген, а почему ты постоянно зовешь меня братом Асарда?» «Ну, во-первых, мы не представились. А то, что ты побратим штормовых ветров, это все, что я о тебе знаю. А во-вторых, какое бы ты имя ни носил, оно уже значения не имеет. Ты поверг «Северный ужас». «Это Скрекин, Медведь-Шатун. Все поединщики должны пройти это испытание. Не все его переживают. Но тот, кто выжил, отныне не просто смертный». Хагин вытащил небольшой топорик и обухом выбил верхние клыки зверя. Потом вырубил с правой лапы когти и протянул трофеи юноше. «Я Хагин, молот Астара». «Первый поединщик мшистых гор, свидетельствую о твоей победе! Север испытал тебя, и Север принял тебя!» Норман ткнул пальцем в южанина, тот стоял словно околдованный, не в силах пошевелиться. Странная магия звучала в словах пожилого воителя. «Отныне ты скрекен, северный ужас!» Хагин обмакнул пальцы в кровь медведя и провел линию по лицу юноши. «Дух зверя отныне прибудет с тобой!» Провел двойную линию на правом запястье. «Сила зверя отныне прибудет с тобой!» «Оголи грудь, Скрекин!» Юноша повиновался, и Хагин нарисовал на левой стороне круг и перечеркнул его крестом. «Храбрость и отвага зверя прибудет с тобой!» Старый воин выдернул из туши секиру и протянул южанину. «Отныне ты берсерк, Скрекин!» Голос воина изменился, и это означало, что официальная часть церемонии была завершена. Хагин с чувством выполненного долга уселся к костру. «Ты атрибуты-то в сумку убери!» «Время будет пригодятся Я научу. Да и шкуру по темноте снимать, только портить. Спи спокойно. Запах этого зверя отгонит не только хищников, но и йотунов». Юноша очнулся от ступора и послушно завернул полученные трофеи в трепицу и убрал их в мешок. Потом отыскал помятую зверям чашку, Чая в ней само собой не осталось, да и сама посудина пришла в негодность. Больше кипятить воду было не в чем, но выкинуть спасшую жизнь железку Скрекин не мог. И она заняла свое место рядом с прочими вещами в большом заплечном мешке из парусины, с кожаными вставками под нищу и прочными канатами вместо лямок. Сам мешок переместился под спину хозяина. Секира легла на колени воина. Юноша провел пальцем по лезвию и понял, что Хагин был прав. Сталь у его брата и впрямь отменная. Хагин по-хозяйски уселся у костра, и вскоре в остатках воды из фляги новоиспеченного берсерка кипела солонина и сухари. Воздух вокруг стал словно другим, наполненным тысячами запахов и ароматов. Звезды словно стали ближе и ярче. Даже песнь сверчков в кустах зазвучала по-другому. «Скрекин!» Прошептал юноша, словно пробуя новое имя на вкус. «Готово! Будешь?» Голос Хагина отвлек юношу. Хоть пыл схватки уже спал, и руки перестали дрожать, есть Скрекину не хотелось. Усталость... Тяжелой плитой навалилась веки. Он поправил плечевой мешок и, укрывшись плащом, снова уставился в звездное небо. Старый воитель скрябал ложкой по котелку и бурчал под нас песню. Ты держись за руль, моряк, Что есть мощи, курс держи, Глаз родных тепло храни. Сдаться морю, не спеши. Его голос, на удивление мелодичный и сильный, словно маяк повлек юношу в страну снов и фантазий, туда, где сияли глаза Его за миры, туда, где звезды обещали им счастливое будущее. Смолкнут бури, стихнет шторм. Мы домой к Ночи придем Домой Для него почему-то домом Стала старая плакучая ива Склонившая свои ветки К самой кромке воды Он снова вспоминал Как сидел с Замирой допоздна На берегу озера Ее звонкий смех Когда в очередной раз Неправильно называл созвездие Веки юного воина Сомкнулись Он уснул с улыбкой на губах, ведь во сне ему уже пела его озерная пери о великой любви.